были всего унизительные для Фрэнка. Он и до войны, когда вел дела с батлером недолюбливал его. И часто проклинал тот день, когда привез Рэда в 12 дубов и познакомился со своими друзьями. Он презирал батлера за холодную расчетливость, с какой он занимался спекуляциями во время войны, и за то, что он не служил в армии. О том, что Рэд 8 месяцев был с конфедератами,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 Так или иначе, нравилось это Фрэнку или не нравилось, а Рэд частенько наведывался к ним. Заходил он вроде бы навестить мисс Питтипот, и она по глупости так и считала, и очень же мальничала, когда он появлялся. Но Фрэнка не покидала неприятное чувство, что вовсе не мисс Питти привлекает батлера Маленький Уэйд очень привязался к нему, и к великой досаде Фрэнка